Часть 3. Инфаркт миокарда К середине июня сырники заполонили все кругом. Лопух и цикорий вымахали под три фута вдоль сухих, спехшихся, как камень, обочин шоссе 111, а уставшие бороться за выживание маленькие тисы, высаженные по линии фасада Springer Motors для создания зеленого бордюра у витринных окон, опутаны ползучими сорняками, бодро пролезающими сквозь слой полусгнившие мульчи, которые года два никто не подновлял. Гарри в очередной раз делает зарубку в голове, не забыть вызвать озеленителей, засыпать новую мульчу и заменить погибшие тисы. Почти треть от общего числа, а то вид их хуже не придумаешь, как рот на треть без зубов. На противоположной стороне четырехрядного шоссе движение теперь гуще и интенсивнее, чем когда-либо, хотя штат по-прежнему держится за 55-мильный в час лимит скорости, забегаловка под названием «Придорожная кухня», торговавшая едой на вынос, уступила место шестому или седьмому по счету заведения сети «Пицца в окрестностях Бруэра. И что все находят в этой пицце? Жесткие ватрушки, сыр до да теста, а откусишь, за куском тянутся тоненькие резиновые нити. Очень аппетитно. Однако по субботам, когда в предвоскресном настроении Бенни изъявляет готовность сгонять напротив и принести всем, кто чего закажет, Гарри позволяет себе угоститься пиццей пепперони с луком и перчиком. Только бога ради, без анчоусов. Уж больно они на улиток смахивают. Сегодня, впрочем, не суббота, сегодня понедельник, после праздничного воскресенья, когда все поздравляли своих отцов. Гарри поздравительной открытки не получил. Он и Дженнис дважды навещали Нельсона, чтобы принять участие в сеансе так называемой семейной психотерапии в огромном мрачном реабилитационном центре в Северной Филадельфии. Кругом поручни. Доски с объявлениями и сырой запах множительной техники, напомнившие ему о воскресной школе в церковном подвале, куда он ходил ребенком. И оба раза сеанс выливался в кухонную свару, только в присутствии рефери, сухопарой, бледно-темнокожей женщины в диковинных очках с характерной располагающей улыбкой доброй христианки и прихожанки, такой, какая в голове у Гарри ассоциируется с лучшими представителями черной Филадельфии. Они снова пережевывают всю ту же старую жвачку. Гибель младенца, заскоки 60 шестидесятых, когда Дженнис съехала из дому, а Джилл с ушлым в него въехали. Безумная история с женитьбой Нельсона на секретарше из Кента, найдём его выше и на год старше, и ко всему ещё католички, и полубезумная история о том, как и почему молодая пара въехала в старый спрингеровский дом, а пожилая пара из него выехала. К тому же старички теперь по полгода живут в Флориде, и все для того, чтобы не мешать сыну использовать автомагазин, как ему заблагорассудится. Гарри объясняет, как с его точки зрения мать Нельсона всю жизнь калечит и развращает сына из-за ее собственного комплекса вины. Именно в этом надо искать причину того, что парень считает себя вправе жить в мире грез и удовольствий и водить компанию с гомосеками и наркоманами и плевать на то, что его жена и дети ходят в обносках. Пока он говорит, улыбка молочно-кофейной психотерапевтички становится все более и более благотерпеливой, а когда он умолкает, она обращается к следующему из присутствующих – Нельсону, Дженнису или Пру – и просит прокомментировать услышанные, как будто его слова, не изложение фактов, а просто сотрясание воздуха, и польза от них будет только тогда, когда их свалят в общую кучу с другими высказываниями и хорошенько все перемешают. Это обожаемое психотерапевтами проговаривание, раскладывание на составляющие вообще удивительным образом обесценивает факты реальной жизни. Решения, которые были единственно возможными и правильными для людей в их конкретной жизненной ситуации, представляются в виде примитивных рефлексов, уже исследованных вдоль и поперек в процессе проработки миллионов аналогичных случаев. Все оказывается проще пареной репы. Все жевано-пережевано так, что ни вкуса, ни цвета, ни запаха не осталось. Он чувствует себя предсказуемым, заведомо просчитанным и сброшенным со счетов, что бы он тут ни говорил, и от этого его нервы все больше расходятся, а ему это вредно. И в конце концов он твердо заявляет обеим Дженнис и Пру, что в следующий раз они поедут без него. Бенни идет через зал и, подойдя к окну, возле которого стоит и смотрит наружу Гарри, спрашивает его, как прошел праздник. Гарри очень доволен, что ему есть что ответить. К нам приезжала жена Нельсона с детьми, и я устроил для всех пикник с грилем в саду. Звучит изумительно, семейный праздник в лучших американских традициях, но тут была своя сомнительная изнанка. Начать с того, что гриль у них непростой, а в виде металлической сферы. Само совершенство, как отозвался о нём несколько лет назад, журнал к сведению потребителей. Но у Гарри для этого совершенства совершенно не хватает терпения, и хотя в инструкции ясно сказано дождаться, чтобы угольные брикеты стали серыми и до конца прогорели, он всякий раз боится упустить момент. В результате он то и дело проверял готовность сырых котлет для гамбургеров, никак не желавших прожариваться, и отбивался от Дженнис, которая задёргалась, Доргала его предложениями зажарить котлеты в кухне, пока комары не сожрали детей живьем. Вторая накладка состояла в том, что внуки вручили ему довольно милые поздравительные открытки. Всё прекрасно, никаких возражений. Обе по эскизам модного нынче художника Гэри Ларсона, которого все почему-то считают жуть каким остроумным, но уже самое единообразие их подарков, открытки, даже подписаны одним красным фломастером, у Джуди буква «Д» с девчоночей и завитушкой, а у малыша Роя чистокол кривых и косых палочек, Решительно закаляканных рукой дошкалёнка, яснее ясного говорила о том, что никто их специально не готовил, заскочили по дороге в аптеку и купили первое, что подвернулось. Волосы у и детей были ещё мокрые после бассейна. От себя Пру вручила миску с салатом собственного приготовления. «Здорово!» – одобрительно отзывается Бенни своим негромким тепловатым голосом. Да, неплохо, соглашается Гарри и поясняет, как будто существующий лишь у него в голове образ пру с мокрыми длинными волосами, с прижатой к бедру большой деревянной плошкой зелёного салата с ломтиками редиской, стоит перед глазами у них обоих. Мы договорились в загородном клубе, чтобы жене Нельсона оформили временное членство и почти до вечера купались там в бассейне. Это хорошо, кивает Бенни. Она, по-моему, девица что надо, Тереза. «Не то чтобы я её часто видел, она в магазин почти не заходила, но я переживаю. Такая семья, не надо же, как неудачно всё повернулось». «Да ничего, они помаленьку справляются», — говорит Гарри и переходит на другую тему. «Ты не смотришь теннис? Репортажи с открытого чемпионата. Кто-то должен пойти и собрать все эти пакеты и обёртки, которые летят к ним через шоссе от пиццы и застревают в бордюре из замученных маленьких тисов» но самому ему наклоняться не хочется а послать беник кажется не вполне удобным не не завожусь от спортивных зрелищ хоть убей отвечает упитанный молодой продавец немного запальчивее чем того требует вопрос даже от бейсбола две игры посмотрю и мне уже скучно по большому счету что мне это лично от всех этих игр понимаете какой грубо говоря прок правильно Раньше на той стороне дороги 111 рос раскидистый старый красавец-клён, который хозяева пиццехат спилили, чтобы расширить свои торговые площади под красной крышей. Крыша по форме напоминает шляпу, скат сделан с двумя уклонами. Он, как другие стараются. Он со своими еле видными тисами должен спасибо говорить, что торговля у него всё-таки идёт неплохо. «Что ж, — говорит он Бенни, — не имея охоты ввязываться в спор, — ты немного потерял. Филадельфия нынче на последнем месте. Худший результат за всю историю бейсбола. А теперь они ещё додумались продать своих стариков из команды звёзд Бедросяна и Самуэла. Никакого патриотизма». Бенни настойчиво продолжает разъяснять свою позицию непонятно кому и зачем. Лично я считаю, лучше самому заняться чем-то полезным в воскресенье, особенно если погодка располагает, чем приклеиваться к телевизору и сидеть час за часом. Понимаете, что я хочу сказать? Самому побыть на воздухе, дочку выгулить, сходить с ней искупаться у соседа в бассейне или всей семьей съездить на прогулку в горы, когда жары нет. Словом, сами понимаете. Да лосим всем это понимаете. Думают, если не заколачивать постоянно гвозди в ваше лековесное внимание, так его просто ветром сдует. Это мне знакомо. «Сам когда-то был таким», – заверяет его Гарри, чувствуя, как напряжение оставляет его, поскольку раздражающие его нервные окончания образ спру с бадьёй салата у бедра отодвигается на задний план, и он мало-помалу настраивается на философский, весьма приятный меланхолический лад, какой обычно овладевает им, когда он подолгу глядит в большое знакомое окно. У него над головой синий бумажный транспарант с буквами «Амачатайот» сквозь которые просвечивает солнце, в нескольких местах начал отклеиваться от стекла. «Пацаном я всегда занимался каким-нибудь спортом и до недавнего времени таскался играть в гольф. Лупил, как дурак, по мячу. Это вам и сейчас не заказано», — подбадривает его Бенни своим типично итальянским, сипловатым, слегка задыхающимся голосом. «Могу поспорить, вам и доктор ваш то же самое говорит. Наверняка советует больше двигаться». «Мне мой тоже советует». «Ну, мне и завеса, вы же понимаете». «Да, надо бы, наверное, что-то придумать», — соглашается Гарри, «чтобы кровь в жилах не застаивалась». «Но не знаю, почему-то гольф стал вдруг казаться мне ужасно глупым занятием». До да меня просто дошло, что я здесь ничего не достигну». «Теперь уже точно. Наша старая четвёрка, те, с кем я раньше играл, распалась. Кто где». Теперь в клубе засилье крепких белокурых ребят из новых. А они ногами не ходят. На картах по полю разъезжают. Некогда им пешком ходить. Быстренько отыграли и назад. Деньги ковать. всю траву изъездили своими колесами дурацкими. А мне всегда нравилось самому ходить. Самому клюшки носить. Как иначе? Укрепишь ноги. Тут, между прочим, зарыта собака. Мощного свинга в гольфе. Хочешь вверх хочешь нет. Весь фокус в ногах. Я в основном работал руками, а знал ведь, что и как делать. Усекал, когда другие играли, или когда смотрел соревнования профессионалов по телевизору. Знать-то знал, а сам сделать не смог. Эта длинная и как это очень самоуглубленная тирада приводит Бенни в некое замешательство. Вам точно нужно побольше двигаться, Сипитон, особенно учитывая ваш опыт. Кролик не уверен, что понимает, какой опыт тот имеет в виду, недавний, медицинский или быльем поросший опыт его спортивных достижений. Его старые баскетбольные фотографии покинули кабинет Нельсона и вновь заняли свое место на стенах демонстрационного зала. Что с того, что стены теперь нежно-розовые? Кролик самолично их перевесил. Это вам не мульчу на газонах подновлять. Энгстрам забивает свой сорок второй. «Да?» Когда Шмидт объявил, что покидает большой спорт, я был потрясен. Мне захотелось снять шляпу, втолковывает он Бенни, который уже десять раз повторил ему, что спортом по телевизору не интересуется. Возможно, ему просто нравится доводить толстяка. Ничего, пусть потерпит. Он так и не знает, был или не был, Бенни замешан в махинациях Нельсона, но когда он снова стал во главе магазина, у него то ли духа не хватило уволить итальянца, то ли просто лень одолела. Он теперь живёт по принципу «день прожить, не Тойоту с рук сбыть». А Тойоты и сами прекрасно продаются, особенно модели Камри и Корола. Так что же ещё? «Ведь от него ничего особенного не требовалось», — объясняет он Бенни. «Просто числится в составе команды до 15 августа и получил бы ещё полмиллиона». А он как начал сезон? Шаровая молния, два хоумрана в двух первых играх, и это, заметь, после травмы плеча и операции. Но, как сказал Шмидт, он подошел к той точке, когда его тело перестало ему беспрекословно подчиняться. Он прекрасно знал, что нужно сделать, а сделать уже не мог. И он не стал прятаться от правды и заслуживает всяческого уважения. В наш продажный век он предпочел лишиться денег, но сохранить честь. Восемь ошибок. Это вступает в разговор Эльвира Аленбах. Её звучный голос доносится из кабинки у стены, примыкающей к Парагваю, где она оформляет счёт и другие необходимые бумаги за королу Л.Е., проданную накануне одной из нынешних разбитных бабенок, которые, не успев переступить порог, требуют к себе особенного внимания. У них есть теперь работа, деньги. Всё, даже у совсем молоденьких. В прежние времена сидели бы по домам и нянчили детей. Как не посмотришь вокруг, так все чаще видишь, что теперь женщины и автобусы водят, и даже грузовики. Скоро будет, как в России, не хватает, чтобы женщины за отбойный молоток взялись. Может быть, уже взялись. Единственная разница между двумя давними старушками сверхдержавами состоит теперь только в том, что свой лес они ввозят в Японию с разных сторон. Две ошибки подряд в двух последних играх против гигантов, перечисляет неумолимая Эльвира, И на отбивание у него всего 203, только два попадания за 41 попытку, если брать последние результаты. Её голова, к которой с боков, словно миниатюрные ручечки кувшину, приставлены хорошие ушки, нашпигована цифрами. Отец у неё, как она ему однажды пояснила, был ярый болельщик, и чтобы находить с ним общий язык, ей приходилось и самой не отставать. И постепенно она так втянулась, что это уже вошло в привычку. «Так-то оно так», – мямлит кролик не очень уверенно, делая несколько шагов по направлению к её столу. Но всё-таки это поступок. Всего только неделю назад, если ты в курсе, было напечатано интервью с ним в одной газете, и он там говорил, что он в блестящей форме, просто немного не рассчитал, перегорел, как юнец от азарта. Не читала? И после этого у него хватило мужества прийти к совершенно другому выводу. А ведь мог дотянуть кое-как до конца сезона и спокойненько заграбастать свои полтора миллиона. «Нет, мне нравится, как он ушел», заключает кролик. «Без конетели и без торгов». Эльвира, не подымая головы от бумаг, ее висящие золотые сережки покачиваются в такт движением рук, невозмутимо комментирует. «Да кто бы его стал держать до августа с такой игрой? Он избавил себя от позора, только и всего». «Я о том же», — говорит Гарри, — не совсем уверенно, разрываясь между желанием вступить в дружеский союз с этой привлекательной молодой особой и естественным стремлением одержать над ней верх, поставить её на место. Не то чтобы он что-то имел против неё или Бенни, отнюдь работать с ними совсем не хлопотно, даже приятно, и более всего, кажется, они боятся вылететь из магазина вслед за Лайлом и Нельсоном. Гарри самому же проще было принять на веру их невиновность и не кренить лодку, то бишь магазин, больше, чем его уже накренило. У них обоих приличные связи в Бруэре и Тойота они продают довольно успешно, а что разговоры в часы затишье. А кон, выражаясь языком молодежи, не так греет душу и прочищает голову, как прежние беседы с Чарли Ставросом. В общем, неудивительно. Времена нынче такие, не в раз смекнешь, что к чему. Рейган всех окончательно сбил с толку, а тут еще коммунисты, непонятно, что стали вытворять. «Про выборы в Польше слыхали?» «Ничего себе», — говорит он слух. «Народ голосует против Компартии. Думал ли кто-нибудь, что мы до этого доживем?» А Горби на весь мир заявляет, что дома в Армении все равно, что куличи из песка. Цемента в них кот наплакал, в строительных трестах сидят одни мошенники. «А Китай?» Да, власти в конце концов учинили расправу, но поразительно другое. Целый месяц с этим молокососом позволяли навязывать властям свои правила игры, и никто не понимал, как из этой истории выпутаться. Складывается впечатление, что там, по ту сторону, уже нет ни твердой, ни мягкой руки. Уж лучше бы, как раньше, говорит он, холодная война. Тогда был бы, по крайней мере, какой-то смысл. Было бы, зачем вставать по утрам. Он сознательно провоцирует их, своих молодых подчиненных, ему даже хочется, чтобы они вскинулись на него, но его слова тихо и бесследно улетучиваются, как нудные тирады стариканов из времен его детства, которые сидели на крылешках и бубнили что-то себе под нос. И уже не в первый раз после своего возвращения в магазин его посещает такое чувство, будто он это не он а какое-то привидение, которое все тут снисходительно ублажают. И слова его не более чем сотрясание воздуха.